Глава двенадцатая Ум Мэлори лихорадочно работает. Похоже на поезд. Только бы это был он. Хотя наверняка не скажешь. Еще никогда она не вслушивалась с таким усердием. Разве можно точно определить? Она слишком взволнована, да и расстояние велико. Мэлори идет быстро. Однако Олимпия все равно на шаг впереди. Предупреждает о ямах, часто оборачивается и, и поддерживает Мэлори под локоть. Уже забылась ссора с Томом, и вообще ничто не имеет значения, кроме фантастического рокота вдали. Мэлори трудно понять, откуда он исходит. Звук меняет направление. Доносится то справа, то слева. Кажется, осталось меньше мили. Нет, еще мили три минимум. Иногда рокот затихает, и Мэлори представляет, как поезд исчезает по мановению волшебной палочки. Целый огромный состав медленно тает в воздухе, а затем вновь проявляется над линией горизонта. Том, окликает она. Я здесь. Где Олимпия Мэллори не спрашивает. Дочка, как обычно, впереди показывает путь. Мэллори вспоминает путешествие из школы для слепых в лагерь Един. Олимпия и тогда вела, хоть и была крохой. Осторожно, круто поворот сюда, предупреждает Олимпия. Мэллори идёт на голос и ощущает себя маленькой дочкой Сэма и Мэри Волш. Олимпия опять поддерживает её под локоть, и уже непонятно, кто из них взрослый. Олимпия что-то говорит, мол, поезд уже, наверное, ушёл или его вообще не существует. А Мэллори мечтает о встрече с родителями и не желает внимать голосу разума, будто спешит ни к поезду, а к маме с папой. Будто это не колёса гремят о рельсы, а родители зовут её издалека. Я побегу вперёд, предлагает Том. Он не боится упасть. В 16 лет никто не боится. Подумаешь, упадёшь и встанешь. Нет, говорит Меллори. Мало ли что, не надо. Возможно, сейчас стоило уступить, хоть раз в жизни сказать да. Меллори задыхается, слышит свой срывающийся от волнения голос. А на что в панике? Её пронзает мысль, а вдруг сами Мэри Уолш в самом деле стоят на платформе и ждут отправления мерно ракочещущего гиганта? Ведь родители уже однажды переезжали, и если поезд следует из Макино Сити, вполне вероятно, они захотели бы приехать к ней на юг, а она, Мэллори, торопится к ним на север. Будь благоразумна, отдёргивает она себя. Кроче, разве не бессмысленно взывать к разуму в современном мире? Повсюду царит хаос, безумие и мрак. Возможно, прямо сейчас, в эту самую минуту, они пробегают мимо мамы и отца, а те затаились на всякий случай и ждут, когда три незнакомца пробегут мимо, чтобы идти дальше на поиски дочери. Это не поезд, думает Мэллори. Во-первых, потому что чудес не бывает. Слишком было бы хорошо. Во-вторых, локомотив на станции звучит иначе. Двигатель должен работать ровно, а этот то выключается, то странно тарахтит, не похоже. Уже не вспомнить, сколько они идут без отдыха, и все же они продолжают двигаться, теперь почти бегом. «Том и Олимпия впереди!» Олимпия изредка выкрикивает «Осторожно, яма!» Том говорит «Осталось меньше мили». Ноги у Мэлори гудят, в груди жар, в голове роятся воспоминания. Вот мама с папой везут их с сестрой в зоопарк. Они с Шеннон следуют по нарисованным слоновьим следам и оказываются у клетки, большой, но ощутимо тесной для заключенного в ней исполина. Папа тогда посадил Мэлори на плечи и сказал, «Вот бы спрятать слоника под пальто и увезти из зоопарка домой, в Африку». Мэлори рассмеялась, а потом подумала: папа добрый. Вот мама покупает им шан-ан-джинсы, у женщины, которая расплачивается перед ними, не хватает 2 долларов. Мама, не задумываясь, протягивает деньги. Мэлори всё бы отдала, чтобы снова их увидеть. Она желает этой встречи всеми фибрами души. Она готова бежать, надеяться, даже верить. Мэлори сдерживается, не поддаётся порыву Может быть, это вовсе не поезд. И даже если поезд, стоит ли доверять машинисту? Скорей волнуется Том. Мэллори слышит, как он споткнулся и едва не упал. Олимпия снова поддерживает её под локоть. Скорей же, кричит Том в нетерпении. Совсем ещё юнец, шестнадцатилетка, думает Мэллори. Олимпия тоже юна, и этот день навсегда останется в их памяти. Мэлори знает, есть вещи, которые не забудешь. Например, как родители сидят за кухонным столом с соседями, смеются и болтают. Как папа надевает смешной парик на Хэллоуин. Или как мама вешает на крышу рождественские гирлянды. Мэлори вспоминает Рона Хэнди, как он, должно быть, скучает по сестре. Мечтает хоть раз дотронуться до ее руки и услышать голос. «Это...» — начинает Мэлори, но задыхается. Это не поезд. И тут раздаётся гудок. Перед внутренним взором Меллери, разгоняя привычный мрак, мгновенно возникают клубы белого пара, вырывающиеся из трубы. Боже мой, боже мой, мысленно восклицает она и пускается бегом. Мысли путаются в голове, она верит: это поезд, больше нет сомнений, скорей! Мэллори даже не понимает, кто из них кричал, Том или она сама. "Нет, Олимпия, дочка, снова на шаг впереди, предупреждай об опасности. Она, как кошка, мгновенно чувствует повороты и неровности дороги. Мэллори никогда так не сможет, а у Олимпии получается". Ветки хлещут по рукам, колени подкашиваются, дорога идёт под гору. Однако Мэллори не останавливается. Она бежит изо всех сил, она спешит к поезду, а поезд направляется на север, где значится в списке именно её родители с пометкой выжили. Солнце жарит, дорога идёт под уклон, трохтение мотора теперь ближе. Мелори представляет себе этот безумный незрячий транспорт, как на картине Нормана Роквелла, блестящие в закатном солнце колёса, чёрный локомотив, а над ним молочно-белые клубы пара. На платформе фигурки: мужчины в костюмах, женщины зонтиками, контролёры, собачки на поводках, дети, сумки и чемоданы. Потряскивает под туфлями деревянная платформа, железная дорога уходит вдаль серебристой дугой. Она ведёт на север, в волшебный край, где живут папа и мама, Сэм и Мэри Волш. Малыш спотыкается, больно падает на колени и понимает, Под ногами уже не грунтовка, а твёрдое покрытие, возможно, плитка. Всмокшая под капюшоном перчатками и повязкой, она поднимается с помощью Олимпии. Падение возвращает к реальности. Прекрасной картины больше нет, осталась лишь поблёкшая репродукция. Поезд не сияет свежей краской, он наверняка местами проржавел, где-то торчат провода, и ни о каких стандартах безопасности речи быть не может. Окна, конечно, закрашены. Мелллири ясно представляет чёрные потёки по рамам и на гигантских колёсах. Рельсы всё ещё идут на север, однако Мелллири готова спорить, что кое-где не хватает шпал. Да и север стал совсем другим. Нынешние поезда ездят в полном мраке, все пассажиры в повязках, даже машинисту нельзя выглянуть в окно. Да и что бы он там увидел? Больше нет ни провожающих, ни собачек на поводках, ни сумок, ни чемоданов, одни только рюкзаки, а в рюкзаках консервы, батарейки, да иногда запасная пара обуви и кусок чёрной ткани. Кто, кроме них, осмелился путешествовать по железной дороге, и что их подвигло? Малыри уже ковыляет дальше, проклиная разбитое колено. Она просто не перенесёт, если поезд сейчас уедет без них. Им тогда придётся поселиться тут на неопределённый срок и ждать возвращения. Ещё чуть-чуть, торопит Том. Да, уже близко, Мэллори чувствует. Гул мотора почти заглушает голос Олимпии. Если бы всё было как 20 лет назад, то ему уже затянула бы городская жизнь: работа, карьера, учёба, путешествия масса путей открылась бы перед ним и Олимпией. Держитесь рядом, предостерегает Мэллори. Анна уже не знает точно, где дети, насколько они её обогнали. Мэллори бежит вслепую из последних сил. Сквозь шум доносится крик Олимпии, или это пролетело на духом летучая мышь? А будут ли они в безопасности? Смогут ли они защититься от других пассажиров? Есть ли там еда, туалеты, кровати? Сколько стоит билет? Подождите, кричит Мэллори. Кто-то на секунду сжимает её локоть. Раздается пронзительный гудок, а не совсем близко. «Том, Олимпия!» — пытается перекричать сигнал Мэлори. Вдруг незнакомый голос произносит. «Поторопитесь, осталось несколько секунд!» Мэлори вдруг становится жутко, словно несколько секунд осталось не до отправления, а до смерти. Возможно, так оно и есть. Мэлори все равно бежит, выставив вперед руки — Пальчики Олимпии снова находят в ладонь Мэлори. Звук меняется. Мэлори понимает, локомотив начинает движение. Тормоза испускают протяжный вздох. «Нет, пожалуйста!» — стонет она, задыхаясь. «Еще успеем!» — кричит Том. «Том, он здесь!» Поезд движется, Мэлори совершенно уверена. Люди кричат, раздаются призывы отойти подальше, очистить путь. «Еще гудок!» Поезд набирает ход. Клубы пара, настоящий поезд, так близко, и он уходит. Бежим, кричит Олимпия. Уходит, кричит Том. Они не останавливаются, бегут. Под ногами скрипят доски. Что это? Платформа настил. Мэллори врезается в кого-то плечом и слышит сердитое: "Посторожней!" Совсем как раньше, удивляется Мэллори. Для неё это столкновение предвестник скорых перемен. Запрыгнем на заднюю подножку, говорит Олимпия. Наверняка вы читали в книге про бродяг без билетиков. Мало рес сама не верит, что соглашается на подобную выходку. Это противоречит всем её принципам. Не так она воспитывала своих детей. Мама, зовёт Олимпия. Мэллори протягивает наголус руку, но ловит лишь пустоту. Поезд набрал ход. Теперь он идёт слишком быстро. Он больше не пыхтит тормозами, он отстукивает по рельсам дробь, уносясь на север. Не догоним, еле выговаривает Мелори. Ей видится Рон Хенди на заброшенной заправке с мутным стаканом виски. Рон сейчас, наверное, плачет и терзается сомнениями, а верно ли он поступил, что не стал искать сестру. Мелори мысленно закрывает глаза ещё раз. Под сомкнутыми веками и под неизменной повязкой, из которой никогда не расстаётся, ей уже некогда представлять Рона Хенди и лагерь Един, Тома старшего и Олимпию, родную мать её дочки. Некогда думать о школе для слепых Джин Такер, о Банетт или о Гаре. Нужно сосредоточиться на поезде. Он движется вперёд, крутятся колёса, звон بخтения, пар, рокот. Амелэр вспоминает поездку на Верхний полуостров на озёра Twin Lakes. Она в первый раз плыла самостоятельно, а на краю мостка ждали мама и папа. Они улыбались, подбадривали: "Давай, осталось немного, ты справишься". Мелэр ясно их представляет. Они точь-в-точь точь, как в детстве. Папины волосы не тронуты сединой, а мама без очков. Всё так и есть. Просто все они в повязках. Родители протягивают руки. Мелори не видит их, они не могут дотянуться друг до друга. Она лишь слышит голоса и бежит, спотыкаясь, изнывая от жары. Или барахтается в воде, а нечто огромное уплывает от неё в темноте, и кажется, его уже не догнать. Мелори спрыгивает на пути вслед за детьми. Рельсы, шпалы, ей надо догнать поезд. Поднежми, Мелори, звучит в голове голос Шеннон. Даже сестра теперь подбадривает с мостка, хотя ещё недавно заявляла: "Озеро моё, а не твоё, и папа любит меня больше, чем тебя". Папа Сэм Уолш. А сейчас Шеннон зовёт громко, взволнованно: "Она болеет за Мелори, чтобы Мелори успела. Мелори тоже болела за сестру, хотела, чтобы она выжила в новой реальности, в стремительно меняющемся мире, где Шеннон не удержалась. хотя я и поверила в тварей раньше многих. Мэлори в воде по самую макушку. Она тянется к мостку, а сама не понимает, куда движется. В сторону, в глубину или вообще гребет в противоположном направлении. Мама с папой улыбаются. Она успеет. Кто-то хватает ее протянутую руку. Пость едет достаточно медленно, вслепую сильно не разгонишься. Мэлори тянут вперед, хватают за вторую руку. Ноги теперь волочатся по земле. Затем она ударяется голенью о что-то металлическое. Шум стоит невыносимый. Он словно обрушивается с небес прямо на Мелэри. "Ступенька!" кричит Том. Это он её держит, тянет к железной лесенке. Мелэри пытается нащупать опору, но промахивается и снова повисает. Томс с Олимпией голдят, перебивая друг друга, пытаются втащить Мелэри к себе. Мелори снова заносит ногу, на этот раз кончик её ботинка приземляется на твёрдую поверхность. Первая ступень. Ты сможешь, подбадривает Олимпия. Мелори подтягивается и влезает на подножку. Она стоит обеими ногами, крепко держится за поручни и уже думает: повязки снимать не будем, даже если ехать с долго. Впервые после нашествия она движется не на своих двоих. Её раздумье нарушает незнакомый мужчина. "Втащили?" "Да", отвечает Олимпия. Или это Шеннон говорит родителям на мостке? "Кто здесь?" сразу спрашивает Мэллори. Однако не так грозно, как обычно при встрече с чужаками. "Они запрыгнули в поезд на ходу". Человек что-то говорит, судя по голосу, удаляясь, вероятно, идёт вглубь вагона. За ним закрывается дверь. Мэллори преодолевает оставшиеся ступени, обнимается с Стомом и Олимпией. Все трое облегчённо выдыхают. Потом Мэллори оборачивает незрячее лицо назад и снова спрашивает себя: правильно ли она поступила, решившись на самое безрассудное предприятие в жизни? Она рискует детьми. Такой риск невозможно оправдать и глупо отпираться. Она подвергла их жуткой опасности. Ура, получилось! Радуется Олимпия. Голос оживлённый, восторженный, такой должен быть у подростка на пороге удивительного приключения. Малыря оборачивается к двери вагона. Грунтовые просёлочные дороги и лагерь Един с каждой секундой отдаляются. Вдох. Пауза. Выдох. Неизвестно, что за людей их ждут и сколько их. Ладно, если что, спрыгнем. утешает себя Мелри. Так, командует она срывающимся голосом. Повязки и капюшона не снимать, перчатки тоже. Заходим. Том похлопывает её по рюкзаку. Почему? Хотел ещё раз обнять? Мелри делает шаг, ощущает Тома и Олимпию по обе стороны от себя, нащупывает ручку раздвижных дверей. Она думает о родителях. Не может о них не думать. В рюкзаке рукопись, где высечены словно на камне их имена. Ради них она опустилась в путь. Слушаться меня безпрекословно, продолжает Мелри. Без моего разрешения не с кем не разговаривать. Никому, слышите, никому не говорите, куда мы едем и зачем. Мы сюда попали не знакомства заводить. Мы просто переезжаем из одной точки в другую, понятно? Да, это Олимпия. Да, это Том. Хорошо. признает Меллери и добавляет: Я вас очень люблю. Уходят образы фантазии и воспоминания. Перед Меллери лишь будущее в непроглядном мраке. Она отодвигает дверь. Вдох. Пауза. Выдох. Все трое входят в вагон.